потому что, ну вот, уже почти и доехал». Александр и мисс Хебершем, наверное, уже полчаса как там, и он на секунду подумал, догадался ли Александр поставить пикап так, чтобы его не было видно с дороги, и тут же одернул себя. «Ну, конечно, Александр это сделал, и не в Алике с он усомнился, в самом себе» если он хоть на секунду мог усомниться в Алике Сендоре. Ведь с тех пор, как он выехал из города, он не видел ни одного негра, тогда как в это время, в воскресный майский вечер, дорога ну просто сплошь унизана ими. Мужчины, женщины, молоденькие девушки, даже иной раз старики, старухи и даже дети, пока еще не очень поздно, Но большей частью мужчины, молодые парни, которые всю неделю с утра понедельника вгрызались в расступающуюся землю плугом, взрезая и выворачивая пласт, шагая за выбивающимися из сил надрывающимися мулами, а потом в субботу к полудню, вымывшись и побрившись, надевали чистые праздничные рубашки и брюки, и до поздней ночи разгуливали по пыльным дорогам и весь день воскресенье. И чуть ли не всю ночь напролет так и не переставали гулять, Пока только и оставалось время попасть домой, Переодеться в рабочие и грубые башмаки, Поймать запрячь мулов, И после сорока восьми часов на ногах, Разве что повезло, и прилег ненадолго с женщиной, Снова едва расцветет в поле Вгрызаться лемехом плуга в новую борозду. Но не сейчас не сегодня вечером, когда и в городе, если не считать пары и Алика Сендера, он за целые сутки не видел ни одного негра. Но к этому он был готов, они вели себя именно так, как и следовало ожидать. И негры, и белые одинаково считали, что так они и должны вести себя в такое время. Они были все тут, они никуда не сбежали, вы просто не видели их чувствуя, ощущая их постоянное присутствие, их близость. Черные мужчины, женщины, дети жили в ожидании в своих наглухо закрытых домишках, не присмыкаясь, не съеживаясь, не притаившись, не в гневе и даже не в страхе, просто пережидая, выдерживая, ибо их оружие, с которым белому не потягаться, если бы он только понимал это и не совладать терпения, просто убраться с глаз, убраться с дороги, но не здесь, здесь нет этого ощущения смежного с тобой множества чернокожего человеческого присутствия, выжидающего и невидимого, этот край был пустыней и свидетелем, это безлюдная дорога подтверждением того, пройдет еще некоторое время, прежде чем он поймет, как далеко он зашел, Мальчик из провинциальной глуши Миссисипи, который еще сегодня на заходе солнца, казалось, да он и сам так считал, если хоть сколько-нибудь об этом думал, был несмышленым младенцем, спеленатым в давних традициях своего родного края, или даже просто безмозглым плодом, вырывающимся из чрева, если бы он только знал, что такое родовые потуги, слепым, бесчувственным, и даже еще не очнувшимся в легкой безболезненной судороге и на свет, что весь он сейчас повернулся умышленно, словно единой спиной всего темнокожего народа, на котором зыждилась самая экономика этого края, не в раздражении, не в гневе и даже не в огорчении, но в едином необратимом непреклонном отречении, не к расовому унижению, к человеческому сраму. Вот он уже и здесь. хайбой подтянулся и даже после девяти миль прибавил немного шаг, почуяв воду. И теперь он уже мог разглядеть, различить мост или хотя бы более светлый проем в темноте, там, где дорога пересекала непроницаемую мглу и вника, сбегающего с обеих сторон к рукаву реки. И тут Александр выступил из-за перил моста. хайбой фыркнул на него, а тогда и он его узнал, не удивившись, не вспомнив даже, как он когда-то подумал, сообразит ли Александр спрятать пикап, не вспомнив даже и того, что он в этом и не сомневался. Не останавливаясь, осадил Хайбэя, чтобы шагом переехать мост, Затем, ослабив поводья, позволил ему свернуть с дороги за мостом и спуститься осторожно, рывками, не сгибая передних ног к воде. Невидимо еще секунду, но вот уже и он увидел сверкнувшую гладь, в которой отражалось небо. Но тут Хайбой остановился и снова зафыркал, потом вдруг встал на дыбы, отпрянул и чуть не выбросил его из седла. Это он зыбучий песок чует. — сказал Александр. — Пусть обождет, дома напьется. Я бы тоже хотел чего-нибудь другого, а не того, что сейчас. Но он направил Хайбэя чуть-чуть подальше по берегу, где можно было спуститься к воде, и опять Хайбой только фыркнул и шарахнулся в сторону, так что он тут же повернул обратно на дорогу и вытащил ногу из стремени для Алика Хайбой уже шел рысью, когда Александр закинул ногу. «Здесь», — сказал Александр, но он уже повернул Хайбээ шоссе на узкую грунтовую дорогу, круто заворачивающую к черной гряде холмов и чуть ли не сразу начинавшую медленно ползти вверх. Но прежде даже, чем они начали подниматься, на них дохнуло сильным, стойким сосновым духом, который напирал на них неподгоняемый ветром плотный крепкий почти как рука двигаясь ему навстречу васязали его всем телом словно входили в воду подъем становился круче и лошадь несмотря на двойную ношу пыталась взять его галопом как она обычно делала на подъеме и она уже было пустилась в скач но он круто осадил ее но и потом ему пришлось удерживать ее намотав на руку поводье Она шла порывистым, тряским, неровным шагом, пока первый уступ холма не перешел в плато. И тут Александр снова сказал «Здесь». И мисс Хебершем с заступом и киркой выступила из темноты сбоку.